«Вчера я дошел до Восточного вокзала, пытался разобраться, почему стал полицейским. Возможно, потому что здесь, когда ты что-нибудь ищешь, то имеешь шансы найти такая профессия. Это примеряет меня со всем остальным. В обычной жизни никто не просит тебя искать, что бы то ни было, и ты не рискуешь что-то найти, потому что не знаешь, что искать. Например, листья. Я до сих пор не знаю точно, почему их рисую».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 Я купил бы сразу тридцать комплектов, и тогда бы мне до конца дней уже не пришлось мучиться с вещами. Когда я поделился своей идеей с сестренкой, она подняла страшный крик. Ее приводит в ужас сама мысль о том, что могла бы существовать универсальная форма одежды. А мне бы очень хотелось найти универсальную одежду, чтобы больше с этим не заморачиваться. Еще я хотел бы найти универсальный лист дерева, чтобы тоже больше с этим не заморачиваться.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 Данглар наблюдал за его действиями, озадаченный, но умиротворенный. Смотреть, как кто-то сосредоточенно шьет маленькими стежками с таким видом, будто мир вокруг перестал существовать, это прекрасно успокаивает. Вот увидите, Данглар, я отлично умею подшивать брюки, похвастался Адемберг. Стежки совсем маленькие, почти ничего не заметно. Меня научила моя сестренка, когда, как говаривал мой отец, мы не знали, куда себя девать.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 Комиссар перекусил нитку зубами, совсем забыв, что ему принесли ножницы Флоранс. «А ножницы?» — сердито спросил Данглар. Черт возьми! Мне пришлось тащиться за ножницами, чтобы вы аккуратно отрезали нитку. А вы что делаете? А пиво? Какие проблемы с моим пивом? С вашим пивом проблема та, что вы выпьете сначала пару бутылочек, потом еще и еще, и так штук десять, а сегодня это совершенно невозможно».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 «Зато абсолютно верно то, что желудок, если он не в порядке, не даст вам собраться с мыслями». Данглар пристально взглянул в напряженное лицо Адемберга. Невозможно было понять, отчего у него сделался такой суровый вид. То ли из-за узла, не кстати затянувшегося на нитке, то ли из-за завтрашней поездки в деревню. Черт! На нитке завязался узелок», — проворчал Адемберг. «Как я это ненавижу!»